при Прикорени. Тяжела десница его. Первый деятельный период духовной жизни именуется путем покаянным. Образ пути указывает на продвижение, на необходимое постоянство покаянного подвига. Причем это непрерывное, все более глубокое проникновение в области потаенной, утонченной греховности — служит свидетельством нашего духовного роста. Подобно пути восхождения к Богу, этот подвиг не может иметь предела. Покаяние всегда прилично всем грешникам и праведникам, желающим улучшить спасение. И нет предела усовершению, потому что совершенство и самых совершенных подлинно несовершенно». По то покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами. Отсюда, чем больше мы соединяемся с Богом, тем более мы познаем Его непознаваемость. Чем становимся совершеннее, тем больше сознаем свое несовершенство. И потому покаянию нет конца на земле. Конец в совершенном уподоблении Христу Богу вознесшемуся к Отцу в совершенном богоподобном смирении завершении нашего обожения. По учению церкви покаяние есть основа духовной жизни, поэтому вне покаянного пути невозможно найти никаких подходов к чистительному внутреннему деланию, к стяжанию благодатной Божией помощи. «Не предварив покаянием молитвенные усилия, мы не сдвинемся с места. Если же и сдвинемся, то пойдем, скатимся вниз». Возможен, правда, такой вариант, когда мы станем жить в самообмане, принимая фикцию за реальность. Такое случается при внешней церковной жизни с регулярным, но бесплодным хождением на исповедь. «Ведь можно каяться бесконечно, каяться и тут же снова возвращаться на круги своя» — Екклесиаст, глава 1, стих 6. Без изменения качества бытия духовная жизнь наша призрачна, и мы погружаемся в глубокое прельщение. Жизнь наша идет своим чередом, а вера в Бога витает у нас где-то в безвоздушном пространстве, отделенном от всего живого не оказывая на нас никакого деятельного влияния. Мы склонны помечтать иногда о том, что само по себе прекрасно и возвышенно, но что не имеет никакой связи с действительностью. Без реального изменения себя и своей жизни нет и христианства, так как без нашего усилия бессильны и таинства. Если нет предпосылок к тому, чтобы Христос вошел в нас – то покаяние не совершается. Тогда бывает, что мы приходим на исповедь, но не ощущаем облегчения. Покаяние — очень тонкая вещь. Нужно отчетливо понимать, в чем действенность покаяния, без понимания, как в него углубиться, а без этого, как возрастать в молитвенном делании. Ведь только в покаянном преодолении нашей грубой телесности и изощренной самости изживается ветхость души. Тогда реально меняется образ жизни, налаживается тот ее правильный строй, при котором только и достижима непрестанная сердечная благодатная молитва. А вместе с тем и враг остается бессилен перед кающимся плодотворно, ибо что может сделать грех – Там, где есть покаяние. Считается, что греческий термин «метануя» точнее и выразительнее нашего покаяния. По значению он эквивалентен русскому слову, но в буквальном переводе означает «изменение ума». Греческое слово «метануя» буквально означает «перемена мыслей», «изменение ума». Это второе возрождение, которое нам дарует Бог после крещения, возможность вернуться к Отцу. Смысл покаяния именно в том, чтобы изменилось состояние нашего сознания, а затем поменялись бы поступки, в результате же сам образ жизни, то есть в том, чтобы появился плод. Греческий термин вполне отражает это содержание, ибо он впрямую указывает именно на перемену, на плоды покаянного подвига. Однако и наше слово «покаяние» может быть не столь непосредственно, но все же сполна выражает суть дела. Мы вправе допустить, что оно состоит в этимологическом родстве с именем первого братоубийцы – окаянный, окаянный это уподобившийся по греховности своей Каину. Раскаяние – раскаивание, выход из состояния уподобления Каину. Греческий термин убеждает логикой, наш впечатляет образностью. Раскаяться – перестать быть Каином. Это реальное изменение состояния сознания и всего своего бытия. Это самый, что ни на есть, плод внутреннего подвига. Покаяние — это процесс. Стремительный или замедленно развернутый во времени, он в любом случае имеет три этапа или ступени, без преодоления которых состояние нашего бытия измениться не может. Это прежде всего раскаяние осознание греховности своих действий или образа жизни и вызванное этим переживание стыда за содеянное понимание, что нельзя повторять такие поступки, нельзя продолжать так жить. Затем это исповедь, церковное таинство, в котором Богом прощается грех, навсегда стирается из его памяти. И, наконец, это плоды покаяния фактическое на деле изменение образа мыслей, чувств, действий, образа жизни. Если нами не пройдены все этапы осознать, исповедаться, измениться. Если хоть что-то упущено в этой триаде, не пережито, не исполнено, не преодолено, то покаяние не завершилось». Очевидно, что не осознав своего греха, человек не имеет повода идти на исповедь, а осознавший и раскаявшийся, но не обратившийся к таинству, не получает прощения от Бога и освобождения от греха, не обретается действующей благодати для его преодоления. Наконец, настолько же необходим и третий этап, Только по принесении плодов совершается покаяние в его истинном онтологическом значении. Сотворите же достойные плоды покаяния. всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евангелие от Луки, глава 3, стихи 8 и 9. Таково святоотеческое понимание. Раскается в грехе значит перестать совершать этот грех. Не преодолевший третьего этапа вновь возвращается к началу первого. Важно подчеркнуть, что не совершив второго шага, человек не получает помощи и для совершения третьего. Лишь после искренней исповеди, силой дарованной Богом благодати, возможно оставить грех, преодолеть немощь, побороть страсть. Эта постепенность, точнее же трехстепенность покаянного очищения, отражена в наших постоянных молитвах, которые ясно указывают, что полная победа достигается лишь на третьей ступени». Ослаби, остави, прости, молимся мы каждый вечер, грядя ко сну. Ослаби, остави, очисти, молимся каждый раз, готовясь к таинству, дерзая во причастие святынь, приступите. Заметим еще одно значительное обстоятельство. В процесс покаяния вовлекается весь душевный состав человека. На каждом покаянном этапе в действии последовательно включаются все три силы души – ум, чувство, воля. Человек умом осознает совершенный им грех, сердцем сожалеет о своем падении, а волей противится повторению греха. Благодаря этому и становится возможным реальное изменение жизни человека. Говорить о покаянной жизни имеет смысл лишь в перспективе всех трех этапов подвига, так как только в своей завершенности покаяние становится силой, совершающей изменения нашей природы. Ведь покаяние означает кардинальное изменение человеческого существа, его возрождение, А для того, чтобы покаяние было истинным, нужно, чтобы оно совершилось на деле. То есть, если мы после исповеди не удалимся от греха и не изменим свою жизнь, наше покаяние не будет истинным. Оно даже не является покаянием в полном смысле слова. Как сказано, «Грешить-то мы, мастера, а каяться и нет охоты». Ведь покаяние не простая лишь только исповедь грехов есть, но и совершенное и полное за них поистине удовлетворение, даже до последнего кадранта. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 26. Поэтому говорить о том, что человек покаялся, когда он и не меняется, и не исправляет прошлое, совершенно напрасное дело». Стоит задуматься над значением греческого выражения «изменение ума». Напомним, что аскетический термин «ум» не просто указывает на одно из свойств человеческой души, но понимается как вся их совокупность, центр, где фокусируются все энергии человеческого существа. Таким образом, покаянный труд – есть изменение всего внутреннего состояния человека, перемена всего существа. Это призыв к совершенно новому образу жизни, к обновленному восприятию себя и окружающего мира, к перемене и преображению души и сердца, чувств, мыслей. Такая обновленная жизнь должна быть не чем-то внешним, но глубоко внутренней реальностью, в которой рождается новый человек. Покаяние дает человеку возможность увидеть мир таким, каким его создал и видит сам Бог. Другими словами, покаяние означает радикальное изменение нашего умного подхода ко всей жизни – Переход от старого мира видения к видению в обратной, иконографической перспективе. Через смирение – восход к Всевышнему, ибо через гордость мы не спали во тьму кромешную. Или иначе, весь подвиг нужен не за тем, чтобы мы духовно возвысились, но чтобы мы спустились, смирились. Это есть возвышение через снижение. Погружение ради иже к Богу наш восход бывает. Это тот подвиг, когда стяжается смирением высокое, когда сеется в немощи, восстает в силе, когда сеется в уничижении, восстает в славе. Это подвиг, образ которого дал нам сам нешедший, он же есть и вошедший. Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 43. Послание к ефесянам, глава 4, стих 10. Истинное покаяние означает не только печаль о совершенных грехах, но полное обращение души от тьмы к свету, от земли к небесам, от себя к Богу. Покаяние без такого обращения ничто иное, как заигрывание с Богом и с душой а с Богом не шутят. Он милует кающихся, но тяжела его десница для тех, кто не кается или кается неискренне и не до конца, для тех, чья исповедь остается неувенчанной плодами. Ведь в чем цель покаяния? Ответ в Писании. «Я же червь, а не человек», — кается пророк Давид. «Между тем, каково призвание человека». «Я сказал, вы – Боги и Сыны Всевышнего», Псалом 21 стих 7, Евангелие от Иоанна, глава 10 стих 34, Псалом 81 стих 6. И это слова самого Творца человека. «Превратить червя в Бога и в Сына Божьего, вот в чем цель покаяния. Признак истинного душеспасительного покаяния есть перемена греховных стремлений на добрые христианские чувства и стремления. Наши души стали бесплодными или стали приносить дурные, горькие плоды тьмы и греха. Надо сделать их благоплодными, приносящими плоды добродетели. Такими плодами будет полный отказ от прежнего образа мыслей, чувств, действий. Искренность покаянных слов должна быть засвидетельствована самым делом, переменной образа жизни, как это мы видим на примере преподобной Марии Египетской, поскольку покаяние есть не только осуждение себя за грехи, но и внутреннее самораспятие, изъятие из себя зла, как бы глубоко оно ни проникло в нашу душу, как бы не срослось оно с нашей жизнью. Плоды появляются, когда беззаконник обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Божии и поступать законно и праведно. Вот тогда он жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». И так не только покайтесь, но и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Должны исторгать из себя все, что может приносить плод смерти, с безжалостным самоосуждением, которому подвигает нас евангельская примата. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Книга пророка Иезекиля, глава 18, стихи 21-22. и Деяние, глава 3, стих 19. Послание к римлянам, глава 7, стих 5. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 19. Угроза настолько серьезна, что повторяется неоднократно. Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякое древо бесплодное подлежит проклятию. Евангелие от Матфея, глава 3 стих 10, глава 7 стих 19, глава 21 стих 19. Евангелие от Марка, глава 11 стих 14. Евангелие от Луки, глава 3 стих 9, глава 13 стих 7 по 9. Евангелие от Иоанна, глава 1 стих 2. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся» а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение, глава 2, стих 5. Вернемся к вопросу о покаянии бесплодном. На каком этапе происходит ошибка? Надо вспомнить свой личный опыт. Если я искренне покаялся на исповеди в своей злобе, то отхожу от аналоя, освобожденным от совершенного греха. И тут наступает решающий третий этап – этап плодоношения. Требуется полное изменение чувств к тому, на кого я злился. Теперь я должен относиться к нему благодушно, добросердечно. Часто ли с нами так происходит?» Если в сердце моем после разрешительной молитвы остается прежнее, хотя и спрятанное, чувство озлобления, если оно снова живет в душе, то я опять нахожусь в состоянии прежней греховности. Вновь я повинен в том же. Была только попытка покаяния, но неудачная. Попытка неудачная, но не тщетная. По учению церкви такая исповедь не считается бесполезной при неоднократном искреннем покаянии в одном и том же грехе, в который человек вновь невольно впадает. Он получает в таинстве реальную помощь от Бога. Благодать укрепляет человека в борьбе с его немощью, помогает преодолеть ее. Изменения моей жизни не состоялось, и это столь присущая нам немощь, что мы обязаны напоминать себе ежедневно и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся. И хотя многократно каюсь, оказываюсь неверен Богу, обманываю Его. Тем не менее, всегда исповедайся и отступите злых, обещаваясь и накижды час согрешая, мы все же уклоняемся от болезненных для нас усилий, лукаво избегаем и внутренних, и внешних перемен. Это наше свойство наглядно проявляется в таинстве крещения. Взрослый человек, выходя из крещальной купели, в первую минуту совершенно безгрешен. Душа освободилась от всех личных доселе совершенных прегрешений. Нельзя ли удержать это состояние чистоты и жить дальше свято? Нет, это невозможно. Все содеянное прощено, но искаженное грехом природа остается. В душе ведь не изжитые прежние чувства, отношения, взгляды, и они непременно начнут вновь проявляться. Они могут уже в ту же первую минуту напомнить о себе мимолетным помыслом, неприметным движением чувства, а то и прямо действием. Ведь в сердце остаются глубоко укорененные пристрастия, неправедные мнения и греховные расположения, обида на родителей или раздражение на брата, неприязнь к начальнику или симпатия к его супруге, зависть к соседу или тяга к спиртному и так далее, и так далее. Все прошлые греховные поступки смыты водою таинства, но я не избавлен от того, что порождает их. Я по-прежнему несу в себе зачатки все тех же пристрастий, а значит опять погружаюсь в свой прежний мир помыслов, чувств и желаний. Словом, вновь обретаю свой ветхий образ жизни. Возможность святости даруется человеку в крещении лишь в зачаточной форме а возврат от того, что противно природе к тому, что ей присуще, восстанавливается подвигом. Бог даровал нам победу над смертью, но хотя искупление человеческого рода уже совершено спасителем, плоды дела Христова не распространяются механически на всех людей вне зависимости от их личного к Нему отношения. Спасение должно быть каждым человеком усвоено и пережито лично. Благой Бог всем явил свою благость, но спасутся лишь те, которые пожелают воспользоваться Его благостью. Во Христе человеческая природа преображена, обновлена и вознесена одесную Бога. Евангелие от Марка, глава 16, стих 19. Но каждому отдельному человеку предстоит подвиг стяжания личного обожения по мере уподобления Спасителю, так как для совершенства жизни необходимо подражание Христу. Или иначе говоря, кто в жизни своей уподобился чертам Божия естества, тот некоторым образом делается тем же, с кем явил в себе сходство точным уподоблением. Подвижник дает свою кровь, принося посильную жертву, свою ветхость, и получает дух. Вершителем спасения каждого человека является Дух Святой, поставляющий устремленного к Богу на правый путь, созидающий его обновленную душу и вводящий его в лик спасаемых подлинная чистота и обретение подобия Божие завоевываются в повседневном подвиге христианской жизни по заповедям через стяжание благодати при постоянном усилии и собственном стремлении человека к Богу уподоблению Господь взял на себя твои грехи а ты должен взять на себя Его заповеди Если же продолжаем жить, потворствуя страстям, то обрекаем себя на погибель. Тут уже ни божественное крещение, ни последующие за ним божественные таинства не избавят нас от вечного осуждения. Ибо духовная смерть состоит в удалении от жизни по Богу. Подвергнуться смерти духовной означает жить во грехе. Как и напротив, жить вечно означает жить в Боге. Насколько живуче зло, запечатленное в нашем сердце, видно, например, из того, как всякое, даже мимолетное внутреннее движение оставляет в душе свой след. Предположим, что я в течение всей моей жизни всего только раз помыслил злое. Это злое, если его не извергнуть из души актом самоосуждения, так и останется присутствующим, придавая жизни моей иной характер, внося в сферу моей жизни некое темное пятно. И неуничтоженное покаянием, присутствие этой тьмы невозможно будет сокрыть ни здесь на Земле, ни в вечности, поскольку нет ничего тайного в мире. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Евангелие от Марка, глава 4, стих 22. «Обожается всяк еды же и пияй», сказано о причащении святых тайн. Однако мы, хотя и сподобляемся обожине в момент причастия, тем не менее не остаемся всецело и окончательно обоженными святыми. Почему же, хотя святое причащение тела и крови обожает меня и питает, обожает дух мой, я все же вновь и вновь утрачиваю это состояние бытия? Ответ дан в той же молитве. Обожается всяк еды и же и пияй чистым сердцем а это плод целой жизни. Действительно, каждый христианин через святые таинства и святые добродетели становится духоприимцем, но только святые становятся духоносцами. Они удерживают в себе Духа Святаго святыми евангельскими добродетелями, святой евангельской жизнью, а мы огорчаем его грехами, а потом и изгоняем из себя». Полное очищение сердечное, обретение подобия Божия даруются духовным труженикам, души свои полагавшим ради Христа и тем их преобразившим. Человек, подъявший труды деятельного и созерцательного подвижничества, достигший бесстрастия, сподобляется обожжение неотторжимого. Путь же к этому лежит через плодоносное покаяние. Такому пути учил в бесплодной Зайорданской пустыне святой Иоанн Предтеча накануне крещения Спасителя. «Сотворите уба плод, достоин покаяния, иначе при покаянии бесплодном не удастся вам бежать и от будущего гнева, потому что секира, смерть каждого из нас, «При корени древо лежит, значит, готово настигнуть в любой момент, застав в бесплодной нераскаянности. Ведь древо творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо». Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 7, 8 и 10.